«Русского? Да он же сионист чистой воды!» — визгливо прокричали из темноты. «За голову этого сиониста», — ответил я, — «гитлеровцы сулили миллионы». «Тут, кстати, ветераны войны есть?» «Есть. Вы не слушаете этих истериков. Продолжайте выступление. У нас по окопам газеты с эренбурговыми статьями ходили, на раскорку не пускали». «Спасибо», — ответил я. «Так вот, что писал Эренбург в книге «Люди. Года. Жизнь» об эмигрантских черносотенцах в Берлине». Большевики были далеко, поэтому приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. Обрушились на Керенского, уверяя, что он сын известной революционерки Гесси Гельман. Помню, как нас веселила книга некоего Бастунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсэр Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков – масон и еврей по имени Ваккия. Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Копферберга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 Анатоль Франц в Париже начал кампанию против изуверства царских властей, Гауптман возглавил такое же движение в Германии, против царского села выступили Лондон, Вашингтон, Брюссель. Редакция петербургских дипломатов на протесты мировой общественности была однозначной. Посол России в Америке Бахметев телеграфировал в Петербург, американские жиды не пропустили удобного случая и воспользовались делом Бейлиса, чтобы попытаться возбудить новую агитацию против России. Правда, через несколько дней он не смог скрыть изумление. Депутация от американского духовенства явилась с просьбой доставить государю, подписанное епископом Нью-Йоркским, одним кардиналом, двадцатью одним епископом и двенадцатью лицами других христианских вероисповеданий, прошение о прекращении дела Бейлиса и обвинении жидов в ритуальных убийствах. Тишина в зале была напряженная внимающая. А вот позиции Ленина, высказанные им в большевистской по временной печати.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 Гитлер утверждал в своем завещании, что не он и его клика развязали войну, а мировое еврейство. А вот что писали в журнале Владимира Галактионовича Короленко «Русское богатство». Русские граждане поняли, что неправда и зло, вскрывшееся на процессе Бейлиса, есть общерусское неправда и зло. Поняли, что русский национализм есть угроза всей русской гражданственности. Поняли, какую бессудную, дикую, темную Россию готовит национализм для русских.